Глава 2. Мальмезон Проходя мимо Сен-Клу и его виноградников, мрачная пустынная дорога на Мальмезон шла по безлюдной местности среди пустырей и старых каменоломен. Снега было мало, только кое-где на черной земле виднелись белые пятна. Не доезжая до моста... На скрещении дороги на Булонь и Королевской дороги высадили Гракха Ганнибала, который объявил о своем желании провести ночь у бабушки прачки, живущей на улице Восстания. «Приходи завтра ко мне в гостиницу!» — крикнул ему Езон Бофор с высоты сиденья кучера. «Нам есть о чем поговорить, часов в одиннадцать!» «Слушаюсь, месье, буду!» Весело попрощавшись с теми, кого он спас, мальчик спрыгнул на ходу. Но перед этим Марианна остановила его и расцеловала в обе щеки. «Спасибо, Грак! Отныне мы друзья навсегда!» Ночь скрыла густой румянец, заливший лицо честного малого. Но когда карета стала удаляться, Марианна услышала громогласное пение. «Не знаю я, откуда эта нежность!» «Приходит вновь, когда я вижу вас!» «Невероятно!» — прокомментировал Жулеваль. «Он поет Моцарта и, наверное, не подозревает об этом». Литератор удобно умастился в глубине кареты рядом с Марианной, но в то время как угнетаемая тоской молодая женщина безуспешно пыталась успокоить свои нервы, Аркадиус полностью наслаждался комфортом и сухой одеждой, которую он получил, как, впрочем, и юный грак, благодаря предусмотрительности Бофора. Марианне пришлось зарыться лицом в подушки, когда ее товарищи переодевались, что было не так просто, ввиду того, что Бофор из-за этого не стал задерживать отъезд ни на минуту. Пренебрегая удобствами, моряк взобрался на сиденье и расположился рядом с кучером, не обращая внимания на мокрые брюки. Он удовольствовался тем, что опорожнил сапоги и закутался в большой черный плащ, заявив, что на море он и не такое видывал. Время от времени доносился его голос, приказывавший кучеру подгонять лошадей. Тем не менее, Марианне казалось, что они движутся очень медленно. Не находя себе места, она выглядывала в окошко. Мимо начали проплывать деревья. Очевидно, они въехали в лес и по ухабистой дороге стало трудно удерживать прежнюю скорость. Повернувшись к своему спутнику, она спросила, «Вы разобрали, где они собираются напасть на колету императора?» Жулеваль кивнул, затем добавил, «Они должны спрятаться в местности, именуемой Фон-Луве, недалеко от Рюэльского замка». «Рядом с императрицей, какая дерзость!» «Но Мальмезон — это не замок Рюэль, дорогое дитя!» Он является собственностью маршала Массены, герцога де Риволи, но маршал, получивший одновременно титул князя де Селинга и замок Туар, уехал посетить свои новые земли. К тому же Массена, веря опальной императрице, не хочет принимать участие в матримониальных планах императора. Он предпочел удалиться на некоторое время и пересидеть в своих владениях. «Откуда вы знаете все это?» Слушая вас, можно подумать, что вы близки ко двору. И вы не можете поверить, глядя на мой роскошный костюм, не так ли?» Спросил он с комичной гримастой. «Вы не представляете себе, дорогая Марианна, каких только сплетен не наслушаешься, посещая их горные дома. Запомните, я один из наиболее информированных людей в Париже». «Тогда ответьте на такой вопрос. Как нам попасть в Мальмезон, я имею в виду, чтобы нас там приняли?» м не скрою, я сейчас именно об этом думаю. В Мальмезон не входит, как в гостиницу, очевидно, надо было раньше об этом подумать». «Нам необходимо туда проникнуть, Аркадиус, надо же предупредить императора, замок хорошо храняется». как императорский дворец», — проворчал Жоливаль, пожимая плечами. «Безопасность бывшей императрицы обычно обеспечивает отряд гвардейских стрелков» расквартированный в Рюэле, в бывшей казарме швейцарской гвардии. Боюсь, что нам трудно будет проникнуть к Жозефине, особенно в таком виде. И скоро мы будем там. Выглянув из-за занавески, Аркадиус увидел, что они проезжают мимо высокой стены. — Мы уже почти на месте, — сказал он, откидываясь назад. — Это стена, окружающая замок Рюэль. Мальмезон немного дальше, с левой стороны. «Но тогда мы проехали мимо места, где заговорщики ожидают императора, и мы никого не видели». «А вы полагали, они будут на виду? Как вы наивны. Они спрятались где-нибудь в укрытии, чтобы в благоприятный для них момент появиться. И не обольщайтесь тем, что они нас не заметили. Но нам следует остерегаться караульных» которых они должны были выставить между Мальмезоном и Фон-Луве. Карета вдруг понеслась быстрее. Они проехали мимо большой решетки, протянувшейся между двумя строениями с треугольными фронтонами и четырехгранными пилястрами. Тяжелые бронзовые фонари, подвешенные на кованых железных кронштейнах, освещали сверкающие по золотой копье решетки и трехцветные караульные будки, в которых стояли на часах солдаты в замшевых мундирах с зелеными пластронами и высоких черных киверах с желтыми помпонами. — Красиканские стрелки! — прошептал Жулеваль, В этот полк попадают после очень строгого отбора. Марианна промолчала. Впервые мысль о Жозефине, увенчанной великой любовью Наполеона, пробудила в ней ревность. Конечно, креолка должна страдать, уступая место другой, но разве не она заняла лучшее место в сердце императора? Марианна с горечью подумала, что рядом с долгими годами, прожитыми ими вместе, несколько часов в Бютаре, были ничтожной малостью. В глубине широкой аллеи она увидела небольшой ярко освещенный замок, перед которым ожидала от Берлина и несколько всадников в красно-зеленой униформе, в длинных плащах и высоких меховых шапках с красивыми султанами. Жолеваль схватил ее руку и сильно сжал. «Император еще здесь, вы видите?» «Это его карета, вы уверены?» Во всяком случае, это конные егеря императорской гвардии. И я не могу себе представить, кого другого они будут эскортировать. Бравые молодцы! Кавалеристы принца Евгения. Их мало, но я спрашиваю себя, не лучше ли будет дать им возможность разделаться с заговорщиками. Вы с ума сошли? Их же не больше десятка. Но они стоят тридцати. Возможно, вы правы. При внезапном нападении может всякое произойти. И, по-моему, мы уже приехали. Карета и в самом деле замедлила ход. Ограда замка выступала вперед, и дорога делала поворот. Здесь можно выйти без риска быть замеченными. Гизон спрыгнул вниз, открыл дверцу и помог Марианне спуститься. Они оказались на дороге, зажатой с обеих сторон высокими стенами, из-за которых выглядывали деревья. Их голые ветви были словно тушью нарисованы на чуть более светлом небе, но лежавший снег позволял различить конек стены и обочину дороги. «Надо спешить», — сказал американец, увлекая молодую женщину к стене слева. «Карета императора перед замком, но скоро полночь, и он не должен медлить с отъездом». «Почему вы проехали замок? Вам следовало остановиться раньше» чтобы шпион, наверняка выставленный заговорщиками, мог проследить за нашими действиями. Сразу видно, что у вас нет опыта в таких операциях. Теперь надо отсюда забраться внутрь. Марианна подумала про себя, что он, по-видимому, привык к приключениям подобного рода, но воздержалась от замечаний и удовольствовалась вопросом. «А как мы это сделаем? Вы считаете, что караульная пропустит нас?» Она увидела, как в темноте блеснули белые зубы американца, и услышала его приглушенный смех. «Мы даже не попытаемся!» Это было бы потеряно временем. «Милейшая Марианна, сейчас вы мне продемонстрируете, как девушка из хорошего общества взбирается на стену. После чего нам останется молить Бога и избавить нас от встречи с патрулем до того, как мы достигнем замка». «Где нас тогда смогут спокойно арестовать?» «Арестовать? Что вы хотите этим сказать?» «Что единственная возможность привлечь к себе внимание императора, это устроить грандиознейший скандал. А очутившись около замка, мы поднимем такой шум, что он захочет узнать, в чем дело. Его великолепные всадники, застоявшиеся на снегу, с удовольствием задержат нас и все объяснится».